Глава тринадцатая. — Ты с ума сошел! — прошипела я, со всех сил и наступая парню на ногу. Парень зашипел и отпустил меня, чуть отодвигаясь. «Психованная — Психованная! — рыкнул он, снова приближаясь. — Какого лешего ты меня сюда притащил? Голос начал повышаться непроизвольно. — Да тише ты! — парень снова прижал меня к стене. — Нас услышат! Я округлила глаза, как бы спрашивая. — И что такого? — Кто ж знал, что ты дочка того самого Вердона? Мне тонко намекнули, что от тебя стоит держаться подальше. Недовольно буркнул парень. Адам? И я вижу, ты прям послушал. Неизвительно пробормотала я. Конечно же нет. Ты же мне еще должна. И хитно заметил этот гад. Как продвигается. А никак. Ты бы хоть сказал, что я должна забрать. Я же не могу читать мысли. Парень закусил губу, будто над чем-то размышляет. И постучал пальцем по подбородку. Ах, какая досада. Действительно. Я не сказал тебе, что конкретно нужно забрать. Как я мог?» В глазах Адама плясали смешинки. Я насупилась, а парень рассмеялся, но очень тихо, чтобы снаружи нас никто не услышал. «Ладно, шутки в сторону», — парень в момент стал серьезным. «Тебе необходимо найти в похоях сон Торда медальон. Резная права, золотая цепочка с крупными звеньями и большой красный рубин. Это фамильная реликвия, и я должен вернуть ее обратно». «Чем она опасна?» Я сразу решила расставить точки над «и». — С чего ты взяла, что она опасна? Парень сделал максимально невинный вид. Так и треснуло бы ему по голове, да боюсь не дотянусь. Ох, сомневалась я в безопасности этой вещицы, но что-то мне подсказывало, что Адам не расскажет мне обо всех свойствах. — И как ты предлагаешь туда забираться? — прошипела я, сдвинув брови. — А это не моя забота. Должница ты... Отрезал парень, совершенно не шутя, а потом широко улыбнулся и, щелкнув меня по носу, сбежал, оставив меня одну в темном закутке. Истерично матерясь про себя, я вышла наружу и решительно потопала свою комнату. Мне срочно нужен был совет Сандры. Она ведьма, значит, должна знать все возможные пакости. Мы просто обязаны были ему отомстить, и это не подлежало сомнению. Из-за этого идиота я должна была снова лезть в спальню к инквизитору, что в моем случае было подобно смерти. Он же может в любой момент меня обнаружить, а там и на проверку нарваться можно, что меня совершенно не прельщало. С этими мыслями я подошла к спальне, но, не успев тронуть ручку двери, услышала всхлипы, сопровождающиеся рыданиями, и резко распахнула дверь, увидев совершенно неожиданную картинку. Моя соседка выглядела, словно рядом с ней взорвалась маленькая бомбочка. Брови опылены, длинные волосы, которые были гордостью Сандры, свисали клочьями а лицо было покрыто чем-то для меня неизвестным. Причем не просто покрыто, а видно, что въелось в кожу. «Что произошло?» — воскликнула я, захлопывая дверь и опускаясь на колени рядом с кроватью подруги. «Они меня наказывают за то, что я не делала!» Заикаясь от истерики, произнесла рыжая. «Кто?» — я до сих пор не понимала, в чем причина. Ответом мне послужило очередное завывание отчего я закатила глаза и пошла рыться в своем чемодане. «Я из семьи аристократов. Собирала меня матушка. А значит, то, что мне нужно, по-любому есть тут». Порывшись пару минут, перебирая бесполезные для меня баночки, победоносно воскликнула, выхватив из кучи флакон с синей жидкостью. Налила бокал воды, капнула пару капель, а потом, взглянув на водопад слез, который не прекращался, добавила еще одно. Протянула бокал, встряхнув девушку за локоть, сунула его в руку. Она, недоумевающе, уставилась на меня, не спеша пить, а я с нажимом приставила холодное стекло к ее губам, и она нерешительно сделала глоток. «Да не отрава! Пей!» — гаркнула на нее я, теряя терпение. Как ни странно, Сандра послушно осушила бокал и откинулась на подушку, укрыв лицо одеялом. Моя мама — потомственная аристократка. Ее воспитывали в рамках строгих правил и согласно Талмуду, в котором подробно рассказано, как должна вести себя настоящая леди. Мне тоже пытались это вменить, но я не хотела падать в обморок от ерунды, а поэтому использовать успокоительные капли не приучено. Но матушка все равно мне соет их все время. Я тепло улыбнулась с Андре. Вот и пригодились. Рассказывай. Снадобье подействовал почти сразу. Во всяком случае, девушка перестала рыдать, и теперь была похожа на переспелый помидор. Нос красный, глаза будто она как минимум порезала килограмм лука, а лицо в пятых, природа которых мне была до сих пор непонятна. «Жалкое зрелище!» — сочувствием протянул я. «Что случилось?» «Я не хочу, чтобы ты испортила обо мне свое мнение». «Сандра!» — угрожающе протянула я, готовая спалить остатки ее волос, чтобы прекратила так себя вести. И девушка, тяжело вздохнув, начала свой рассказ, после которого я и думать забыла о медальоне Адама. Оказалось, что Сандра — потомственная ведьма, но во времена, когда была охота на анимагов, они помогали сбежавшим укрыться и переправляли их в зеленый лес. Эльфа до сих пор отрицает свою причастность, а семье Сандры досталось. Когда обнаружилось, кто помогает, а не магам, их таскали по всем инстанциям, пытали, а по итогу казнили, пощадив детей, что оказалось самым ужасным решением. Теперь семья девушки была в вечных гонениях за проступки своих родственников и ничего не могла с этим сделать. Попытки объяснить окружающим, что она уж точно не причастна ни к чему, никак не помогали. В нашем обществе существует негласное разделение между теми, кто осуждает власть за гонение, а не магов, и теми, кто, наоборот, поддерживает ее. Вторых, естественно, больше. Первые же стараются лишний раз не высовываться, но успехов в жизни особо не достигают. Сложно добиться в карьере высот, если категорически не приветствуешь политику короля. А для обучения в академии требуются деньги, которые заработать сложно, если ты не хватаешь с неба звезд. Исключение составляют только вот такие самородки, как Сандра. Ведьма с огненным даром. Редкий бриллиант, который при верной огранке принесет королевству достаточно пользы. Только это не является аргументом перед адептами, сплошь отпрысками знатных семей, поддерживающих короля. Я могла бы сейчас привести Сандре кучу аргументов, даже примеров аристократических семей, которые совершенно точно не поддерживают такое. Но тогда придется выдать ей свой секрет. А как она отреагирует, уже загадка. С учетом плохого опыта ее предшественников, за которые расплачивается она, меня могут быстренько сдать инквизитором. За такое легко можно возвыситься в обществе, что вполне может привлечь девушку. Но меня это категорически не устраивало. Я, конечно же, не особо верила, что Сандра может так поступить, но исключать такую возможность было бы глупо. На зелье варенье я сделала снадобье для сияющей кожи. Оно краткосрочного действия, но сильное, а компоненты, входящие в него, резко реагируют на мяту. Девушка швыгнула носом, и я уже понимала, к чему она ведет. Это была Алиса, и я точно видела, как она терлась около моего котелка, а когда я подошла, реакцию было уже не остановить. Результат ты видишь. И как это вывести? Окинула рукой ее лицо и волосы. Я не знаю, завыла Сандер, закрывая лицо руками. Хорошо хоть без слез. Мамина настойка никогда не подводила. «Так, не реветь, будем думать», – осадила я девушку, а сама побрела к учебникам. Найти что-то, что может помочь в этом случае, вот так сходу не получится, и я это осознавала. Но я решила начать хотя бы с рецепта. Вскоре ко мне присоединилась Сандра, и мы начали штурмовать фолианты вместе. Спустя пару часов и несколько кинутых в стену книг, мы решили попробовать магию. Никакие ухищрения, во всяком случае, из тех, которые мы знали, нам не помогли. Мы пробовали чары для девушек, и чары бытовые по очистке столового серебра, даже то, что помнили из эльфийского. Все было бесполезно. Единственное, что нам удалось, так это вернуть Сандре волосы. Это ее, конечно, обрадовало, но в целом внешний вид оставлял желать лучшего. — Я такая навсегда останусь, да? — Тихо спросила девушка, когда я устала опустилась на кровать, уронив голову на ладони. Мы обязательно что-нибудь придумаем, пробубнила я, еле сдерживая зевок. Мы пытались исправить положение несколько часов кряду. На дворе стояла глухая ночь, а завтра на занятие, на которое, конечно же, Сандра не пойдет. Меня не касалось это, поэтому я старалась за всех сил не уснуть, поскольку проблема действительно была важной. Уснуть бросить ее одну. А я так не могла. У меня не так много друзей, которыми я могла раскидываться. Проблему с моим сном решил всего лишь один осторожный стук в дверь, от которого мы обе подскочили на месте. — Ты кого-то ждешь? — спросила у меня девушка. — В такое-то время? Так поздно приходить в гости считалось признаком дурного тона, а значит, кто бы там ни стоял, причина была важной. Встав с кровати, махнув девушке на ванную, я подождала, пока она скроется, и приоткрыла дверь. Видок у меня самой был тоже далек от образа леди. После всех занятий я даже не успела привести себя в порядок. Открыв дверь, я замерла, шарашенно глядя на ночного визитера. И этого человека я никак не ожидала увидеть в моих дверей ночью.